Лиза взяла трубку, положила ее на рычаг. Она была возбуждена. Она была так возбуждена, что, казалось, вот-вот потеряет сознание. Если бы разрыдалась, ей стало бы легче. Но она понимала, что, несмотря на все, сейчас она — главная сила. Что же делать? Лиза металась по комнате, бросаясь из одного угла в другой, отбрасывая в сторону стулья, совершенно не отдавая себе в этом отчета. Все свои невзгоды она переносила легко, претерпелась, махнула рукой, будь что будет, и жила дальше. Но тут так не скажешь и не махнешь на все рукой. Надо спасать Костика. Нет, нет, нет, плакать не надо. Слезами горю не поможешь, — твердила она, пытаясь преодолеть внутреннее отчаяние. Я сейчас к нему. «Надо только переодеться, надо быть спокойной и нарядной, чтобы он ничего не понял. Я его уговорю, вот увидишь, он будет тебя судить, возьмет дело обратно». Когда она все это сказала, то вдруг поверила, что все так и будет, и даже рассмеялась, как в былые времена. Костя, который до сих пор молчал и тупо следил за ней, вслушиваясь в Лизе на бормотание, не совсем понимая смысл слов резко вскинулся от ее смеха и бесцеремонно приказал «Сядь!» «А то у меня от твоей беготни в глазах перебор. Вместо одной мамашки сразу несколько, и все смеются». Лиза послушно села и виновато сказала «Он добрый и великодушный?» «Великодушный? Скажешь, что же!» «Да он кремень! От своих принципов ни за что не откажется, хоть застрелись!» — Но он любит тебя, — не сдавалась Лиза. — По-своему. Он любит каждого уголовника, которого осудил. Ему ведь всех жалко. Он каждый день думает о них по ночам, спать не может. Вот упекут меня в колонию, он и обо мне тоже рыдать начнет. — Все будет хорошо, Костик, — Лиза обняла сына. — Вот увидишь, я еще не знаю, как это образуется, — Голова кругом, но все будет хорошо. Я боюсь. Костя прижался к матери, стараясь спастись под ее покровом. Что ты, Костик? Лиза обняла сына. Ты знай, я тебя никому не отдам.